Апрель 1593. -го. Дворец Теобальд, Хартфордшир. Сесил сидит на берегу пруда, вспоминая визит королевы двухлетней давности и миниатюрные галеоны, инсценирующие морское сражение. Он уже некоторое время заседает в тайном совете, однако по-прежнему чувствует себя никчемным, словно его единственное предназначение — замещать отца. Ему почти тридцать, он в полном рассвете сил, но все равно не может выбраться из тени Берли. Какую бы высоту Сесил не покорил, он постоянно ощущает горькое разочарование отца из-за того, что так и не добился поста государственного секретаря. Ему хочется совершить нечто выдающееся, вписать свое имя в историю, например, заключить мир с Испанией. Сесил представляет, как морщинистое лицо Берли озарится редкой улыбкой, когда бумаги будут подписаны, имя королевы окажется рядом с именем короля Филиппа. Тогда отец признает его заслуги. Голос разума говорит, что подобные мечта несбыточны, С другой стороны, великие деяния совершаются теми, кто умеет мечтать. Разве не так? По водной глади плавает мусор. На платформе, с которой когда-то запускали великолепные фейерверки, свела гнездо самка лебеди. Сесил бредет по берегу, осторожно обходя водоросли и грязь, и вспоминает как здесь цвели луговые цветы, искусно высаженные так, что казалось, будто они выросли сами. Ему грустно видеть. Когда-то красивое место в запустении. И он старается развлечь себя мыслью о сыне и наследнике Уильяме, живущем в Пимсе. В его груди разгорается любовь и гордость. Иногда Сесил заставляет няньку раздевать мальчика, дабы восхититься его прямой спиной. Ему чудится, будто лопатки зародыши крыльев. В один прекрасный день сын расправит их и взлетит. Эта мысль внушает надежду. Из каминных труб пимса поднимается серый дым. С он накрывает очередная волна уничижения. Жить в доме, пусть даже большом и величественном, но построенном на земле, выкрайной из отцовского участка и оплаченном отцовскими деньгами, не является признаком успеха. Родись он в другом теле, покрыл бы себя воинской славой и пожинал плоды своей доблести. Сесил идет через фруктовый сад к дому, по щиколотку в опавших лепестках. Дикая красота запущенного сада совершенно его не трогает, лишь раздражает отсутствием порядка. Эссекс переманил у них садовника. Желая удивить королеву, он велел накрыть вишневые деревья мешковиной, дабы сдержать появление ягод. За неделю до прибытия Елизаветы мешковину сняли, и ко дню августейшего визита ветви ломились от вишен, хотя с момента сбора урожая прошел уже целый месяц. Об этом Диеве вовсю судачили при дворе, дескать, от сияния. Распространяемого королевой, деревья Эссекса чудесным образом начали плодоносить. Будь Оля Сесила, он бы вырубил проклятые вишни под корень. С недавних пор Эссекс тоже заседает в тайном совете. На первом же заседании он самодовольным видом занял место рядом с королевой, и принялся вещать о различных опасностях, грозящих Англии. Елизавета внимательно выслушала его рассказ о беспорядках в Ирландии. Граф настаивал, что Совет должен со всей серьезностью отнестись к ирландской проблеме. Далее разговор коснулся Испании и создания противником новой армады. Один из основных информаторов Сесила по испанскому вопросу был найден мертвым в Детфорде. Скорее всего, преднамеренное убийство, замаскированное под уличную стычку. Поэтому ему нечего было добавить. Эссек же точно знал количество испанских кораблей, название судов и имена капитанов. Вероятно, сведения получены через Энтони Баккона. Однако доподлинно утверждать нельзя, поскольку мальчишка с в доме графа умер от чумы. Теперь ясно, почему Эссекс так рвался жениться на пресной дочке Уолсингема. Вместе с ней он заполучил шпионскую сеть. Все агенты перешли на его сторону. Почувствовали, что Берли теряет хватку, а граф пользуется влиянием на королеву. Елизавета, словно гордая мать, внимала своему фавориту. Наконец Берли завел разговор о престолонаследии лишь ему удавалось выйти сухим из воды поднимая подобную тему в последнее время мне не здоровилось, но я полностью поправилась нет нужды готовить мне замену с плохо скрываемым раздражением заметила королева она действительно была больна и весь двор гудел словно потревоженный улей пытаясь определить на чью сторону переметнуться когда придет время В шестьдесят лет серьезная болезнь легко может свести человека в могилу. Пока Елизавета находилась на попечении доктора Лопаса, по углам велись приглушенные разговоры, курсировали письма с предложениями дружбы, из ниоткуда возникали новые союзы. Несомненно, граф получил дополнительные преимущества, пригрев в Эссекс-хаусе братьев Бекон а также благодаря влиянию Блаунта и Леди Рич, распространяющемуся словно чума. Сесил мечтает дознаться о природе их отношений. Если заполучить доказательства против Леди Рич, можно переманить ее на свою сторону. Какой это будет удар! Впрочем, вероятность настроить сестру против брата ничтожно мала. А леди Рич, по-видимому, невосприимчива к скандалам. Есть подозрение, что между Эссекс-хаусом и шотландским двором ведется переписка. Однако улик не имеется. Лишь предчувствия и ненадежные слухи. Сетил ощущает, что власть графа растет, а его уменьшается. Стоит ему явиться ко двору, как он оказывается в окружении родственников Деверо, Всех этих нолисов Кэри Хантингдонов, не говоря уже о леди Рич, которая, несмотря на прелюбодеяние, практически не покидает королевских покоев. Список бесконечен и кровно связан с Елизаветой. Собственная кровь представляется ему жидкой и кисловатой, словно молодое вино, после которого по утрам болит голова, а кровь Деверо густая терпкая, насыщенная историей и тьмой. Где-то наверху на золе сорока. Сесил с радостью пристрелил бы проклятую птицу. Он попытался привлечь на свою сторону доктора Лопуса, но старик не отреагировал. Возможно, следовало действовать решительнее. Сесил пинает кучу яблоневых лепестков. Они взмывают в воздух и медленно опускаются на землю точный снег. В надежде развеять уныние, он напоминает себе о друзьях в высоких кругах. Его тесть — лорд Кобом, лорд Грей, вдобавок Рейли. Его верность ненадежна, как и благоволение к нему королевы, зато он всей душой ненавидит Тессекса. Сетил останавливается у пустого фонтана, заросшего плющом, пока Елизавета лежала больная в Гринвиче. Испанцы прочили на ее место инфанту, чья родословная по прямой линии восходит к Эдуарду Третьему. Не секрет, что английские католики с готовностью поддержат ее права на трон. Надо попробовать уговорить доктора Лопеса побольше узнать об этой инфанте. После выздоровления королевы заботы не исчезли. Ходили слухи об очередном заговоре, На сей раз орудием убийства должен был стать отравленный меч. Однако они так и остались слухами. Тем не менее вопрос о престолонаследии давно уже назрел, но Елизавета по-прежнему яростно противится разговорам на эту тему. Выйдя из сада, Сесил в который раз поражается величественному виду дворца Теобальд. Он потрясает своей красотой. Искусной каменной кладкой, безупречными пропорциями, он возвращается в дом и находит отца в обществе лекаря. «А, мой мальчик, рад тебя видеть», — говорит Берли. «Подагра снова отравляет мне жизнь. Доктор Хендерсон считает, что сможет облегчить боль». Он благодарно похлопывает врача по руке. Сколько Сесил себя помнит, Хендерсон служил его отцу. Вот бы слуги были так же верны ему. Однако челядь надолго у него не задерживается. Никому нельзя доверять. А я думаю, лечить уже поздно. Ничего-ничего, милорд. Попытка не пытка. Хендерсон встряхивает флакон с настойкой и наливает немного в бокал. Берли со вздохом откидывается на подушке. Через две недели я должен явиться ко двору, если бы только Ее Величество позволило мне удалиться на покой. Я слишком стар для службы. Он потирает морщинистые руки с уродливыми распухшими суставами. Я устал. Сесилу больно видеть отца подавленным и немощным. Он невольно страшится его неминуемой кончины. Перед мысленным взором встает гнетущая картина, как власть и богатство, накопленные отцом, в его руках обратятся в прах. «Не раскисай, будь мужчиной», — говорит он себе. Как только Хендерсон удаляется, Сесил делится с Берли своими тревогами. «Что вызвало у тебя подобные мысли?» — осведомляется тот. Не знаю. Я чувствую, как власть ускользает между пальцами. Мои шпионы стали ненадежными. Эссекс нас переигрывает. Его приспешники все плотнее окружают королеву. Союзники приходят и уходят, сын мой. Не забывай, за сессилами богатства, добытой верной службой. Берли смотрит на сына за взором. Аристократы из старинных родов вымаливают себе почести. Стараются развязать войны в надежде урвать клочок земли. Их сундуки пусты, но им все равно приходится расхаживать в дорогих одеждах. У этих людей нет верности. Будущее — за такими, как мы. Тихими и неприметными. Не забывай. Слова отца действуют как бальзам на душу. Тревоги Сесила понемногу рассеиваются. Но помни, с тебе не враг. Вы оба на стороне Англии. Предостерегаю тебя. «Иначе рискуешь утратить контроль». В голосе Берли сквозит нетерпение, будто он вынужден объяснять очевидное непонятливому ребенку. «Вопрос лишь в том, чтобы наладить новые каналы информации». «Я рассчитываю привлечь на нашу сторону доктора Лопаса, говорит Сесил, не упоминая предыдущей неудачной попытки. — Говорят, у него есть доступ в самое сердце испанского двора. Да, — Да-да, — отзывается отец. — Волсинге уже пытался, у него так ничего и не вышло. Не думаю, что Лопес годится для шпионажа. Припоминаю его, покладистый человек. — Возможно, мне удастся убедить доктора возобновить свои связи. Берли кивает словно говоря, «Попробуй и помни», — прибавляет он, — «королева нуждалась во мне, дабы я вершил необходимое зло во благо государства. Исключительно ради Англии и сохранения мира меня демонизировали, ее любили» взять хоть Марию Шотландскую. Елизавета не могла запятнать себе смертью помазанной королевы, хотя прекрасно понимала, что без этого не обойтись. Я вызывал страх и ненависть и принимал на себя вину. Сесил хорошо помнил, с каким рвением отец выслеживал Марию Стюарт, Весьма вероятно, для ее изобличения в ход пошли не вполне честные способы. Впрочем, когда речь идет о благополучии государства, одной честностью не обойдешься. Берли смотрит на него в упор. «Не забывай, людям нужно кого-то ненавидеть. Ненависть — верная спутница власти. Если научишься быть объектом ненависти...» Станешь незаменимым. Эссекс — человек настроения, он слишком печется о том, чтобы его любили. Хула для него смерти подобна. А мы с тобой, мой мальчик, нужны до тех пор, пока с готовностью исполняем роль злодеев. Сесила озарила. Все это время он жаждал одобрения. На самом же деле, Чтобы истинно служить королеве, от него требовалось нечто иное. К чему у него имелся недюжинный талант — дар быть изгоем? — Не своди глаз его сестры, — продолжает Берли. Она ни в грош не ставит мнения окружающих, и это дает ей сокрушительную силу. Если она встанет против тебя плечом к плечу с братом, то будет грозным противником. Леди Рич, она самая, мой тебе совет, постарайся привлечь ее на свою сторону».